Эпилог. 2012 год. Я перечитываю некролог и смотрю на часы. Уже позже, чем мне казалось. Так что я по-быстрому натягиваю джинсы и футболку и иду в галерею. Выставка откроется ближе к вечеру, поэтому у меня будет время заглянуть домой, принять душ и привести себя в порядок. А пока нужно уладить кое-какие мелочи. Галерея в получайся ходьбы от дома, на Саливана и 3. Наверное, следовало доехать на такси или метро, но мне нужно было проветрить голову. Я прохожу мимо парка Вашингтон-скверы, запружённого людьми. Кто-то разлёгся на траве, кто-то сидит на скамейках, читает или кормит голубей. Там же скейтбордисты и дети, кидающие фрисби, чья-то собака плещется в фонтане. Лёгкий бриз хорошит мне волосы, ненадолго спасая от зноя. С каждым шагом я пытаюсь осознать, что Хелен Гёрли Браун больше нет. Мне не просто свыкнуться с этой мыслью, ведь я стольким ей обязана. Если бы не Хелен, я бы не получила работу у Фрэнка Скавула, чьей помощницей я была 10 лет. Мы вместе сделали сотни обложек для Космо. Поэтому, уйдя в свободное плавание, я стала заниматься модной фотографией. В основном я работала с другими журналами: Mademoiselle, Glamour. На мне этого было мало, и я стала снимать портреты, как правило, знаменитостей и музыкантов. Мои фотографии украсили несколько обложек Rolling Stone и музыкальных альбомов. Но рок-звёзды оказались слишком утомительными для меня: выпивка и наркотики делают их ненадежными моделями. Поэтому через несколько лет я совсем оставила студийную съемку и занялась исключительно уличной фотографией. Все это время я нанимала множество помощников, но мне хочется думать, что я делала для них то же, что для меня сделали Хелен и Фрэнк. Давала им стартовую площадку. Когда я пришла в галерею на 24-й улице, меня обдал порыв холодного воздуха, и я поняла, какая же на улице парилка. Владелец... Приятный молодой человек с бородкой встречает меня в центре безупречно белой комнаты и целует в обе щёки. Он стопроцентный итальянец и напоминает мне Скавула. Говорит, что ожидает хорошего оборота на закрытый предварительный показ, пожалуй, 75 гостей. Мы вдвоём идём по галерее, останавливаясь перед каждой фотографией, проверить свет, оформление, порядок. Уточняем стоимость и редактуру принтов, а потом ему кто-то звонит, и он извиняется и отходит, а я продолжаю рассматривать фото. Он немало потрудился, готовясь к этой выставке, и мне приятно видеть, что он включил горбатый мозг в цвету и мою любимую работу — промокшую куртку на стоячей вешалке после вечеринки. Это не первая моя персональная выставка, но сейчас выставляются исключительно мои ранние работы — Элис Уайс, «Портрет города», 1965-1975. Я слышу шаги за спиной и оборачиваюсь. Даже теперь, столько лет спустя, когда у нас уже внуки, сердце мое замирает при виде этих темных глаз в обрамлении морщинок. «Я узнал насчет Хелен», — говорит Кристофер и кладет руки мне на плечи. «Ты в порядке?» Я киваю и прислоняюсь щекой к его руке. Мы с Кристофером вместе уже почти сорок пять лет. Так что, как видите, та наша встреча на пороге его студии оказалась вовсе не последней. Хотя могла бы. Он тогда еще находился во власти чар Дафны, что легко объяснимо, учитывая, что его бросила мать, и он не раз возвращал ветреную Дафну. Всю его жизнь до того, как он встретил меня, Кристофера влекло к женщинам, которые бросали его. Ему казалось, он заслуживал этого. Ведь если его бросила родная мать, он наверняка не достоин любви. Когда же мы с ним наконец стали парой, он наслаждался моей любовью и обожанием и ужасно боялся, что я тоже брошу его. И если я боялась любить, то Кристофер боялся принимать любовь. Кажется, все так очевидно, но нам понадобились месяцы, чтобы разобраться в этом. Это Хелен советовала мне не оставлять надежду на наше с ним будущее, Она всё время опекала меня, давала советы, хотя не всем из них я следовала, и салфетки, когда мне случалось расплакаться. Один раз я даже ушла от него. Я думала, что настоящая любовь не может быть такой сложной. К счастью, Кристофер тогда не отпустил меня. Он боролся, в основном сам с собой за меня. С тех пор мы вместе. Через 3 месяца после примирения мы поженились в Стемфорде. Во дворе у моих деда с бабушкой. Вижу я прошёл отбор, говорит Кристофер, показывая на фотографию, где я запечатлела его на Кони-Айленде летом 65-го. Я склоняю голову и улыбаюсь ему. "Сожалею насчёт Хелен", говорит он, и прядь с проседью свисает ему на глаз. Это конец целой эпохи. Позже, после открытия, прошедшего, как нельзя лучше, с тостами и цветами и журналистами, галерею заполняют новые люди, и официанты в смокингах обносят всех шампанским, красным вином и закусками. Меня окружают критики: Джонатан Джонс из Guardian, Элеонор Хартни из Times и Люси Липарт из Village Voice. Я не люблю быть в центре внимания. Мне всегда больше нравилось находиться по другую сторону объектива. Душевный покой ко мне возвращается, когда я замечаю в другом конце галереи моих детей. При виде дочери и сына, которые сами уже стали родителями, я вспоминаю, как возилась с ними, когда они были маленькими. И так скакала на съёмки: в одной руке фотоаппарат, в другой сумка с подгузниками. Они с пелёнок видели меня в работе. Куда бы ни направлялась наша семья, одной рукой мы с Кристофером держали детей, а другой фотоаппараты. Нам очень повезло, что мы никого не прибили нашей аппаратурой. Я, следуя маминому примеру, вела подробную хронику их взросления, а теперь делаю так же и с внуками. Я обвожу пространство взглядом и вижу Элейн, вовремя вернувшуюся из Хэмптонса. Она и Кристофер разговаривают с Труди и Милтом, которые прилетели на мою выставку из Сент-Луиса. Они мне улыбаются и поднимают бокалы в мою честь. Я мысленно отстраняюсь от всего этого и смотрю на стены галереи. И вижу на некоторых фотографиях, особенно самых ранних, с лета до 1965 года, тот важнейший для меня период, когда я только приехала в Нью-Йорк. Я помню, каким новым всё для меня было и как я стремилась уловить всё подряд. В те первые месяцы я начинала оттачивать своё видение и ценить особые моменты в повседневной жизни. Во многих отношениях я сама была словно фотография в тёмной комнате, на которой проявлялось не только моё творчество, но и вся моя реальность. В дальнем конце галереи я вижу мужа и семью, которую он подарил мне, но на стенах то, что сама подарила себе. Каждое утро я просыпаюсь и принимаюсь за любимую работу. Это моя привилегия, которую я никогда не принимала как должное. Будь Хелен сейчас здесь, Я точно знаю, что бы она сказала. «О, киса, ты это сделала? Ты нашла свою любовь, свою таблетку счастья?» Я думаю о самых близких мне женщинах. Труди и Элейн, которые рядом со мной в этот вечер, а также о маме. И, конечно, о Хелен, которые тоже со мной, но по-другому. Они всегда были залогом моей веры в себя, моей надежной опорой, позволявшей мне расти и раскрывать в себе все лучшее. И вот теперь столько людей видят душу той девушки из Янгстауна штата Гааю на стенах модной галереи в Челси. И только эти четверо женщин по-настоящему понимают, чего мне это стоило. Авторское примечание и благодарности. Хотя Элис Уайс вымышленная героиня, Я с ее помощью рассказала подлинную историю первых насыщенных событиями дней Хелен Герли Браун в должности главного редактора журнала «Космополитен». Она действительно не имела ни малейшего опыта ни в издательской, ни в редакторской работе, и сразу после ее назначения из журнала уволились несколько редакторов и других сотрудников. Она также испытывала сильное давление со стороны управленцев Хёрста, консерваторов старой закалки, старавшихся всеми силами не дать Хелен донести своё послание одиноким женщинам. Но Хелен очень скоро доказала свою правоту, и ежемесячный тираж журнала стал уверенно превышать миллион экземпляров. Под её началом доход от журнальной рекламы возрос более чем в 4 раза и помог корпорации Хёрста стать тем, чем она является сегодня. Хелен Горли Браун дала новое лицо женскому журналу, что вызвало бесчисленные подражания, стремившиеся воспроизвести магию космоса. Все думали, что она будет издавать Космо вечно. Однако любимая таблетка чуть не свела её в могилу в 65 лет. После того, как она 20 лет принимала высокие дозы примарина, стремясь оставаться в самом соку, ей диагностировали рак груди. Но она отбилась от этой заразы и вернулась к работе, которую уже не оставляла до конца своих дней. Впрочем, времена менялись. И с каких-то пор послание Хелен перестало быть таким актуальным, как в 60-е и 70-е. Когда разразилась эпидемия СПИДа, Хелен стала бояться, что вся её упорная работа по избавлению женщин от сексуальных комплексов в Измарочек пойдёт прахом. В его представлении спид был болезнью гомосексуалов, и они не имел никакого отношения к её девушкам, ведь они спали с натуралами. Публика была в шоке. Прошло ещё немного времени, и в 1991 году, когда ведущие феминистки возмущались непрошенным сексуальным вниманием на работе, Хелен заявила под запись, что женщины должны радоваться, получая внимание коллег мужского пола. Мне нужно объяснять, почему ее мнение не встретило широкой поддержки. После этого случая Хёрсту пришлось признать, что их девушке в стиле космо уже 75-й год, и она не находит общего языка с молодыми читательницами. Хелена сама понимала это, но все равно не могла взять и уволиться из космо. Так что Хёрст пошел на крайнюю меру и уволил Хелен после 32-х лет на посту главного редактора. В качестве утешения её назначили редактором международных изданий, но она не питала иллюзий насчёт своей дальнейшей роли в судьбе Космополитана. Теперь про Услов о Дэвиде Брауне, который был поистине величайшим поклонником и главным промоушником. По счастливому стечению обстоятельств, перед тем как жениться на Хелен, он был редактором Космополитана. Он знал этот бизнес вдоль и поперёк и написал немало заголовков и аннотаций для Хелен. Но главное, чем известен Дэвид Браун, помимо того, что был мужем Хелен Гёрли Браун, это своей весьма успешной карьерой кинопродюсера. Мы обязаны ему такими фильмами, как Афера Челюсти Кокан, Шофёр мисс Дейзи, Несколько хороших парней, Шоколад и множеством других, включая, разумеется, и Секс и одинокую девушку. Поскольку лето на парко виню это художественные произведения, пусть и основанные на исторических фактах, Я бы хотела раскрыть свои творческие карты перед читателями. Знаменитая записка Хелен про сиськи действительно была слита в ежедневник женской моды. Однако случилось это не в 65-м, а в 69-м. Фотосессия для Джакса, в результате которой появилась провокационная июльская обложка, успела стать городской легендой. Никто точно не знает, кому пришла идея надеть топик на Ренату задом наперед, открыв ее внушительную грудь. но так или иначе никто до этого не помещал подобную фотографию в женский журнал, тем более на обложку. Что касается Франческо Скавула, то он не связан с этой фотосессией, однако снимал обложки для Cosmo три последующих десятилетия. Хёрст действительно планировал закрыть «Космополитен» и немало палок совал в колеса Хеллен, в том числе рубил статьи и возражал против заголовка на обложке «Новая таблетка, повышающая сексуальную отзывчивость женщины», а также назначил ей ежемесячный бюджет, не поднимавшийся после Второй мировой, в 30 тысяч долларов. Тем не менее, отдельные сцены в романе являются плодом авторского воображения. Но имейте в виду «Чулки Хеллен» Действительно нарвала только так. И да, салат она ела руками, причём в лучших ресторанах Нью-Йорка. Хелен Гёрли Браун была само очарование и настоящая закапёрщица. Если хотите узнать о ней больше, советую вам следующие книги. Недостаточно хорошенькая, неожиданный триумф Хелен Гёрли Браун, Джерри Хирши. Внутри Хелен, становление Хелен Гёрли Браун, и восход современной свободной женщины, Брук Хаузер. «Плохим девушкам все можно. Жизнь Хелен Герли Браун», главного редактора журнала «Космополитен» Дженнифер Сканлон. И, конечно же, никто не расскажет вам лучше о Хелен Герли Браун, чем она сама в своей книге «Секс и одинокая девушка», опубликованной в 1962 году. Я получила массу удовольствия в процессе написания этого романа. Но у меня ничего бы не вышло без помощи и щедрой поддержки множество человек, начиная с Энди Гросса, познакомившего меня с Лоис Кэхол, которая знала Хеллин Герли Браун, вероятно, лучше, чем кто бы то ни было. Лоис пошла мне навстречу и просмотрела рукопись, благодаря чему мой портрет легендарной издательницы получился более живым. Также хочу выразить благодарность Кевану Лайону, моему агенту, который превосходно заботится обо мне и моей карьере, Аманде Бергерен, моему редактору, обладающему безупречным чутьём и терпением святой. Эта книга стала нашей первой совместной работой, и от начала до конца я была в восторге. Также хочу поблагодарить весь коллектив Беркли из Penguin Random House, особенно Клэр Зион, Крейга Берка, Жан-Мари Гатсон, Фариду Буллетт, Дженнифер Манро, Даниэлу Кейр, Рианну Пропст, Эмму Ре И всех бойцов невидимого фронта, включая Стефана Мурхида и, конечно, моего близкого друга Брайана Уильсона. Особая благодарность Андре Пескинд Кац, Ларен Бланк Маргалин и Колин Оукли, которые первыми прочитали мою рукопись, вселили в меня надежду на успех и высказали бесценные замечания. Спасибо моим проверенным друзьям, коллегам по писательскому ремеслу: Карен Эббот, Таша Александер Robino Allen, Julie Anderson, Stacy Bayles, Scott Goodwilu, Keirugrafo, Andrew Grant, Maximus Gregory, Sari Gruen, Stephanie Hochsholt, Julie Clayborn Johnson, Brandy Clem, Pamela Clinton Horn, Lizy Cotin, Mendi Mailman, Kelly Conerma Knis, Jill Nailhouse Miner, Emis Jonathan, Mariana Ni nee, Стефани Нэлсон, Энн Мэри Нивс, Мэри О'Мэлли, Хавьеру Рамиросу и Сьюзи Такс. И наконец, выражаю благодарность и любовь моей удивительной семье: Дэбби Розен, Пэм Розен, Джерри Розен, Андре Розен, Джой Перелман, Дэван Розен и, конечно же, моему единственному и несравненному Джону Далу. Как ни крути, вам я обязана всем.